многих павел знал узнавал хотя за пять лет всего за пять лет иные из них превратились в стариков мужчинам было в тягость молча стоять у гроба а тут в этой узкой комнате затеяли что-то вроде почетного караула время от времени происходило движение одна четверка отходила от гроба другая подходила двое вставали в ногах двое в голове митрич появился за спиною павла Вытолкнул его вперед. «Голове к голове, другом тебе был. Митрич тут всем распоряжался. Саша, и ты теперь постой!» Скосив глаза, Павел увидел стройного паренька в солдатской форме с ефрейторскими лычками. Солдатская одежда была новенькой, хорошо подогнанной, с каким-то явным вольным допуском, когда солдат одет не хуже офицера. «А приглядись и получше!» Сын был больше похож на мать, красив ее, былой румяной красотой, но статен был в отца. Парень тоже скосил глаза на Павла. Из мужчин не тут самыми молодыми были. Между ними возник союз. Павел, нарушая ритуал, положил парню руку на плечо, а тот кивнул ему. И женщины, собравшиеся тут, были не молоды, но были и очень молоденькие, начинающие, наверное, продавщицы из магазина Котова. Этим все тут было нове, интересно, занятно, они даже не умели притвориться печальными. То, что случилось с этим старым человеком, справедливым, по-пустому не гонявшим их, и которого, конечно же, очень жаль, это страшное, что случилось с ним». Их самих не могло коснуться, бесконечно было далеко от них, бестревожно далеко. Печаль в этой комнате держалась на двух женщинах на Тамаре Ивановне, которая еще ничего не поняла, беду свою еще не расслышала, и только как бы прислушивалась к чему-то плача, но только как бы готовясь еще к слезам. И печаль жила в лене. Она поближе была к смерти чем все тут знала, как умирают люди, смерть этого человека последние дни, как он их прожил, слова, какие она от него услышала, возвысили его в ее глазах. Он ей близким стал, хотя она и была представлена к нему по долгу службы, работала у него за деньги. А сын, о котором так горевал Петр Григорьевич, а мальчик этот, сшитый на заказ в солдатской форме, что у него на душе. Павел не снимал руки с его плеча. Павел верил, хотел верить, что этому мальчику, сыну покойного, что ему сейчас тяжко, больно, что он потому только не плачет, что еще не осознал до конца свою потерю. Сам же Павел терзался, винил себя, что забыл об этом человеке в гробу что явился к нему сам себе противный, сам себе ненавистный. Вера догадливо не лезла к нему на глаза, забилась в уголок. Но все равно и из этого угла, отразившись в стеклянной поверхности двери, светились ее глаза, поблескивало ее золото. В этой узкой комнате, всегда бывшей жильем, среди мебели и вещей для жизни, Затеяли держать речи, как если бы прощались с человеком в каком-нибудь торжественном зале, специально предназначенном для этого, со стертыми приметами жизни. Собравшиеся были не ораторами, слова давались им трудно, они повторяли друг друга, только и звучало «Такой человек, наш Петр Великий, пусть земля ему будет пухом!» Сколько этого земляного пуха, Понанесли гробу, горы целые, пока Митрич, а он вел панихиду, тоже помянув этот пух, подвел черту церемонии. Теперь надо было вынести гроб. Понесли друзья, среди которых оказался и Павел, оказался и Митрич. Автобус уже ждал. По полозьям гроб скользнул в его нутро. Все стали рассаживаться, чтобы ехать на кладбище. Кто в автобус, кто в свои собственные машины. Тут ни одной не было Волги, но и ни одного москвича или запорожца. Тут царили только Жигули. Это были совсем новые машины со всяческими усовершенствованиями, с мощными фарами, высокими или круглыми антеннами, солнцезащитными устройствами, с дисками по специальному заказу. На ветровых стеклах этих машин обязательно покачивались какие-то куколки, амулетики, даже скелетики. Павел понял, взглянув на машины, что за народ приехал проститься с Котовым. Деньги были, да, деньги у них были, но положение обязывало их не прыгать выше Жигулей.